Глава вторая. Только поднос с посудой, который Пьемур держал в руках, помешал мальчику запрыгать от радости. Работать на мастера Робинтона, пусть даже негласно, быть учеником мастера о лодке, это не только не уронит его репутации, это гораздо больше, чем то, на что он смел надеяться. А ведь он не раз обдумывал свою будущую судьбу. Конечно, мастер о не очень заметный человек в цехе, поскольку редко спускается с барабанной вышки. Худой, чуть сутулый, с большой головой, поросший жесткими темными волосами. Он, по меткому выражению шутников, сам напоминал палочку для басового барабана. Поговаривали, что он давно оглох от грохота сигнальных барабанов. И тем не менее, все признавали, что он отлично улавливает барабанную дробь. Слух ему для этого не нужен. Он чувствует вибрации воздуха. Пьямур обдумал перспективы своего нового назначения и решил, что они отнюдь неплохие. У мастера о всего четверо учеников, причем все старшие, и пятеро подмастерьев. Правда, у мастера Шаганара Пьямур был личным учеником. Но зато Шаганар отвечает за всех певцов цеха. А за мастера Молотки числится не больше десятка орфистов. Так что Пьемур снова попал в группу избранных. Конечно, он ощущал бы себя еще более избранным, если бы мог открыть всю правду. Ничуя под собой ног, мальчик слетел вниз по лестнице, ловко балансируя под носом. Может быть, все-таки если он докажет главному орфисту, что умеет держать язык с зубами, Напрасно мастер Робинтон думает, что из него можно вытянуть сведения, которые он не желает разглашать. Пьемура ничто так не утешило, как собственная осведомленность. Ему даже было не обязательно демонстрировать ее другим. Мальчуган вполне удовлетворялся сознанием. Он, Пьемур, сын никому неведомого ведомого кромского скотовода, причастен к важным секретам. Зря он, конечно, ляпнул про южный. Но зато реакция мастера Робинтона показала, что его догадка верна. Они бывали на Южном. Сибил-то уж точно, а может быть и Минолли. С такими помощниками самому главному орфисту не нужно пускаться в столь рискованные путешествия. Пьемуру нечасто приходилось сталкиваться с древними раньше, пока Флар не отправил их в изгнание на Южный материк. И он ничуть о том не жалел. И так достаточно наслушался рассказов об их алчности и спеси, Но если бы его, Пьемура, попробовали сослать, он и не подумал бы сидеть сложа руки. Непонятно все-таки, почему древние так безропотно смирились с унизительным изгнанием. Пьемур подсчитал, что на Южный Материк отправилось 248 древних со своими женами, и среди них два непокорных предводителя вееров. Трон из форта и Ткул из плоскогорья. 17 древних вернулись на север, признав главенство Бендена. Так, во всяком случае, Пьямур слышал. Большинство изгнанников и их драконы были уже в возрасте, поэтому боевая мощь Перна, можно сказать, не пострадала. Старость и болезни в первый же оборот унесли 40 драконов. Почти столько же отправились в промежуток за этот оборот. Пьямур решительно не одобрял такой поспешности даже со стороны драконов древних. Внезапно он застыл на месте, уловив дразнящий аромат, доносящийся с кухни. «Не как пончики с вареньем!» «Очень кстати!» У мальчугана даже слюнки потекли. «Должно быть, пончики только что вынули из печки, иначе он наверняка почуял бы их благоухание раньше». Он услышал голос сильвины отчетливо слышный даже на фоне кухонной суеты, и досадливо поморщился. У Альбуны он бы без всякого труда вытянул пару пончиков. А вот Сильвина... Её нечасто удавалось провести. И всё же стоит попробовать. Пьямур сутулил плечи, повесил голову и, тяжело шаркая, одолел последние ступеньки, ведущей на кухонный уровень лестницы. Пьямур, тебе что здесь понадобилось в такое время? Откуда у тебя поднос главного орфиста? Ты же должен быть на репетиции. Сильвина забрала у мальчика поднос и укоризненно взглянула на него. Разве ты еще не слышала? убито спросил Пьемур. А что я должна была слышать? Да и что можно услышать в таком гомоне? Она поставила поднос на ближайший стол и, взяв мальчугана за подбородок, заставила его поднять голову. Пьемур был очень доволен собой. Ему удалось выдавить пару слезинок. Он быстро зажмурился. Сильвину не так-то легко одурачить. «Но мне правда жаль, что я не могу исполнить музыку Домиса», поспешно напомнил он себе. «А еще жальче, что ее будет петь Тельгин». «Неужели это случилось? У тебя начал ломаться голос». В приглушенном вопросе Сильвины Пьемур расслышал сочувствие и тревогу у женщин то голоса никогда не ломаются подумал он разве может она представить то сокрушительное разочарование и острое чувство потери которое он ощущает слезы хлынули ручьем ну ну малыш это еще не конец света не пройдет и половина оборота или того меньше и голос у тебя установится но музыка мастера доммиса была как раз по мне Пьемуру уже не нужно было изображать всхлипывание. «Еще бы! Ведь он писал ее в расчете на твой голос, бездельник! Неужто ты не знал?» «И все же не могу поверить, чтобы ты ухитрился так подгадать потерю голоса, чтобы специально насолить Домесу!» «Насолить мастеру Домесу!» Пьемур выторщил глаза от возмущения. «Да ты что, сильвина Разве я посмел бы?» — Но только потому, что не сумел бы, негодник-то этакий. Я-то знаю, как ты ненавидишь петь женские партии. Голос женщины звучал строго, но прикосновение руки было ласковым, успокаивающим. Чистым концом передника она утерла слезы с его лица. — Тебе повезло. У меня есть кое-что такое, что поможет облегчить твои страдания. Сельвина подтолкнула его вперед, прямо к противню с остывающими пончиками. Пьемур быстро прикинул, стоит ли ломаться. «Можешь взять парочку, по одному в каждую руку, а потом ступай. Ты уже был у мастера Шаганара? Поосторожнее с пончиками, они только что из духовки». «Ага», — промычал он, несмотря на предупреждение, вгрызаясь в обжигающее тесто. «Их только так едят». По рту было так горячо, что приходилось втягивать холодный воздух, чтобы унять жжение. «Только мне еще нужно получить кожаное обмундирование». «Кожаное? Тебе? Это еще зачем?» сильвина подозрительно прищурилась. «Я буду изучать барабанную грамоту у мастера о лодке. Миноли спрашивала, умею ли я ездить верхом. А мастер Робинтон велел, чтобы я взял у тебя кожаный костюм. Значит, все трое в курсе. Хм... И ты будешь учеником мастера о лодке?» Сильвина обдумала услышанное и окинула мальчугана проницательным взглядом. «Может быть, стоит сказать Миноле, что Сильвину ничуть не обманул их замысел представить его учеником барабанщика?» «Что ж, может оно так и лучше». Меньше будешь озорничать. Хотя лично я в этом очень сомневаюсь. Ладно, пошли. Есть у меня одна куртка, которая должна прийти тебе в пору. Женщина окинула Пьемура оценивающим взглядом. Будем надеяться, что она тебе какое-то время послужит. Ведь ясно как то, что драконы рождаются из яйца. После тебя она уже никому не сгодится. но тебе все просто горит. Ему нравилось бывать в кладовых. Там так славно пахло выделанной кожей, свежевыкрашенной тканью. Глаза разбегались от разноцветных рулонов материи, связок башмаков, ремней, от сундуков, таящих неведомые сокровища. Ему не раз доставалось по рукам от Сельвины за то, что он открывал крышки и заглядывал внутрь. Куртка и вправду пришлась в пору, хотя новая жестковатая кожа слегка топорщилась. Пьемур гордо прошёлся взад-вперёд, разводя руки, чтобы проверить, не жмёт ли в плечах. Она оказалась чуть длинновата, но Сельвина была довольна. Мальчишка быстро растёт. Подбирая ему новые башмаки, она заметила, как обтрепались его штаны и выдала сразу две пары. Одни синие, другие из тёмно-серой кожи. За ними последовали две рубашки, рукава у которых пока были слишком длинны, Но к зиме наверняка окажется в самый раз. Шляпа, которая защитит уши от холода, а глаза от солнца. И толстые перчатки на пуху для верховой езды. Когда он покидал кладовые, ворох новой одежды едва умещался в руках. Башмаки, связанные за шнурки и переброшенные через плечо, поочередно стукали его то по заду, то по животу. А в ушах звенели угрозы сельвины суливший ему немыслимые кары, если он попробует порвать или испачкать свои новые наряды, не проносив их хотя бы неделю. Остаток утра Пьемур провел, примеряя новую экипировку и вертясь перед зеркалом, украшавшим спальню шкалеров. Услышав взрыв смеха и криков, ознаменовавший конец урока у хоровой группы, он осторожно выглянул в окно. Большинство мальчишек и юношей потянулись через двор к главному корпусу. Вот Домис с нотами в руках решительным шагом направился к владениям мастера Шаганара. Последним вышел Тельгин. Голова опущена, плечи сгорблены. Весь вид выражает изнеможение после утомительной репетиции. Пьемур ухмыльнулся. Разве он не предупреждал Тельгина, чтобы тот заранее выучил роль? Никто не знает, когда мастеру Домису может понадобиться дублер. Всегда может случиться, что солист схватит насморк или охрипнет. Правда, еще и никогда не бывало, чтобы Пьемур вышел из строя перед концертом. Ну, до сих пор не случалось. Мальчик тихонько застонал от бессилия. Ему так хотелось спеть партию леса в домесовой балладе. Он даже рассчитывал, что благодаря этому госпожа Вейра его отметит и запомнит. «Вовсе не лишнее, чтобы тебя знали предводители Бендена». А тут представился такой удобный случай. Ну да ладно, это не единственный способ выбиться в люди. Он аккуратно сложил новенькую одежду и убрал в сундучок, любовно погладив пушистый мех. Потом снова выглянул в окно. Пожалуй, пока мастер Домис занят беседой с мастером Шаганаром, самое время незаметно пробраться в столовую. Надо держаться от Домеса подальше, и скоро мастер о нём и думать забудет. Правда, Пьемур ни в чём не виноват. Во всяком случае, на этот раз. Какая жалость. Ария Лесы – самая дивная из того, что Домес до сих пор написал. Она так точно подходит к его диапазону. В горле у паренька снова застрял ком при воспоминании об утерянной возможности. Теперь ему разрешат петь не раньше, чем через оборот. И то нет никаких гарантий, что новый голос хотя бы приблизится к тому, что был у него раньше. Совершенно никакой. Возможно, он никогда больше не сможет изумлять слушателей чистотой тона, неподражаемой гибкостью, замечательным слухом и чувством ритма. Не говоря уж о феноменальной способности спеть любую вещь прямо с листа. Эти раздумья снова привели к Емура в уныние. И когда он медленно брел по двору, мимо резвящихся шкалеров, они замолкали, провожая его сочувственными взглядами. Да и как иначе, весь вид его являл картину неутешного горя. Глаза потуплены, руки безвольно свисают, ноги заплетаются. — Неужели укуси меня нить? Придется изображать потерю аппетита! — прикидывал хитрец. Его ноздри уже щекотал запах сочного жаркого А как же пончики? Правда, если правильно обойтись с товарищами по столу... В его душе боролись голод и жадность. Так что, когда столовая начала заполняться, никто не смог бы заподозрить подвохов, застывшем у него на лице выражение печальной задумчивости. Погруженный в свои планы, Пьямур, тем не менее, отлично осознавал что рядом с ним молчаливо присутствуют товарищи. Вот тот пухлый кулак слева принадлежит Бролли, а грязная рука вся в пятнах и царапинах с обкусанными ногтями. Тиммини. В эту трудную минуту его окружают верные друзья. Он протяжно вздохнул и услышал, как Бролли неловко зашаркал ногами, заметил, как Тиммини нерешительно протянул руку, а потом медленно убрал не зная, как будет воспринято его проявление сочувствия. «Пожалуй, из тимени можно будет вытянуть оба пончика», — удовлетворенно подумал Пьемур. Вдруг все задвигались, и, незаметно покосившись в сторону круглого стола, Пьемур увидел, что мастер Робинтон занял свое место. Мимо промелькнуло что-то серо-голубое. Наверное, это Минолли пробирается к столу подмастерьев. Ранли и Бонс сидели напротив Пьемура, не спуская с него встревоженных глаз. Он ответил вымученной улыбкой. Когда перед ним появилось блюдо с жарким, он снова вздохнул и рассеянно нашарил ломтик мяса. Вместо того, чтобы сразу наброситься на еду, как это бывало раньше, он долго, с отсутствующим видом смотрел в тарелку. Потом стал медленно, словно через силу, жевать, Может быть, так удастся обмануть голодный желудок? Урчание в животе может погубить его план добычи пончиков. Никто из товарищей не разговаривал. Ни с ним, ни между собой. И над их концом стола повисло угрюмое молчание. Наконец, подали горячие пончики. Несмотря на оживленный шумок, прокатившийся по залу, Пьемур сохранял отрешенный вид. Он слышал веселые возгласы. Видел мгновенный интерес, вспыхнувший на лицах друзей при виде содержимого подноса со сладким. «Пьемур, ты только взгляни! Пончики!» — потянул его за рука в Тимине. «Пончики!» — равнодушно переспросил Пьемур, как будто даже они не могли вернуть его к жизни. «Ну да, твои любимые!» — подтвердил Бонс. «Вот, возьми один мой!» — добавил он и с едва заметным сожалением положил столь желанное лакомство на тарелку пьемура. «А, пончики!» — прерывисто вздохнул страдалец и взял один с таким видом, будто исключительно из вежливости заставляет себя проявить интерес к еде. «Сегодня они удались как никогда!» Ранли с преувеличенным удовольствием откусил от своего пончика. «Попробуй, пьемур, сам увидишь!» «Съешь парочку, сразу почувствуешь себя человеком!» «Кто поверит? Пьемур отказывается от пончиков!» Ранли обвел взглядом приятелей ища у них поддержки. С трудом сдерживаясь, Пьемур медленно доживал первый пончик, от всей души желая, чтобы остальные подольше не остывали. «И правда вкусный!» — чуть ожив произнес он после чего его немедленно заставили съесть еще один. К тому времени, когда он проглотил уже восемь штук, еще три пожертвовали сидящие на другом конце стола. Пьемур слегка умерил выражение отчаяния на лице. «Десять пончиков вместо двух! Совсем неплохая добыча! Можно сказать, что день прожит не зря!» Со своего места поднялся дежурный подмастерье и стал объявлять назначение на вторую половину дня. Пьемур раздумывал, как ему среагировать на весть о своем новом положении. Изобразить потрясение? Пожалуй. Восторг? Может быть, ведь это почетное назначение. Но только не чрезмерный. Иначе приятели могут заподозрить, что он специально изображал печаль, чтобы выманить у них пончики. Шерис! в распоряжение мастера Шаганара. Шерес! Тут уж изумление, потрясение и возмущение, которые охватили пьему, заставив вскочить его со скамьи, оказались самыми, что ни на есть, неподдельными. Соседи поймали его за руки и заставили сесть на место. Шерес! Этот слюнявый, сопливый, смазливый! Тимми непроворно зажал приятелю рот, и в полу борьбы несколько следов... И в пылу борьбы несколько следующих объявлений ускользнуло от слуха шкалеров. Негодование окончательно вернуло Пьемура к жизни, но он не мог тягаться силой с Тиммини и Бролли, которые решили ни за что не допустить, чтобы их друг испытал еще одно унижение — получить нагоняй за то, что перебил подмастерье. «Ты слушал, Пьемур?» — спросил его бон перегнувшись через стол. «Слышал!» «Я слышал, что Шереса назначили!» Мальчуган так и клокотал от ярости. Ему было известно о Шерисе кое-что такое, что не мешало бы знать и мастеру Шаганару. «Да нет, про тебя!» «Про меня?» Пьемур прекратил сопротивление. Внезапно ему пришла в голову страшная мысль. А вдруг мастер Робинтон передумал? Вдруг он, поразмыслив, решил, что Пьемур не подходит для его замысла «Тогда придется распроститься со всеми лучезарными мечтами, которые он, Пьемур, успел взлелеять сегодня утром». «Про тебя! Ты поступаешь в распоряжение!» Понц выдержал паузу, чтобы его слова прозвучали еще более веско. «Мастера о лодке!» «Мастера о лодке?» Пьемур почувствовал такой прилив облегчения, что ему даже не пришлось притворяться. Он стал озираться, ища глазами барабанного мастера. Кулак Бонца уперся ему в ребро, и Пьемур, подняв глаза, увидел Дерцана, старшего подмастерья мастера лодки Тот стоял рядом под боченись и подозрительно разглядывал Пьемура. На его ветреном лице было написано неодобрение. «Только тебя, Пьемур, нам и не хватало! Заруби у себя на носу! Не вздумай шутить с нашим мастером. Он, как никто, управляется с палочками и умеет бить ими не только по барабану. Выразительно взглянув на Пьемура, подмастерье сделал ему знак следовать за собой.